Безделье. Марта замерзла и зашла в первое попавшееся кафе, согреться и выпить кофе. Она долго слонялась по улицам, просто не зная, чем себя занять. Работы нет, муж в отъезде, готовить не надо, дом в порядке. Вот это сколилась по городу без всякой цели, зашла в обувной магазин, примерила красивые сапожки, но они оказались неудобными. Другие примерять не стала и решила пойти домой пешком. по крайней мере, хоть физическая нагрузка. А в результате она сидит в кафе, пьет кофе и лопает торт. Черт знает что! Вдруг к ее столику подбежала девчушка лет шести, хорошенькая, с рыжими кудряшками и вся в веснушках. «Здрасте!» — сказала девочка и улыбнулась. «Привет!» — улыбнулась ей Марта. «Ты откуда?» «Отсюда! Мама в туалет пошла, а мне скучно!» Меня зовут Марфа. Марфа. <смех> а я Марта. Разница всего в одну букву. Марта. А почему? Что почему? Почему у вас зовут Марта, а тебя почему Марфа извать? Потому что Марфа зовут мою бабушку. А поняла. А я родилась в Марте. Вот меня и назвали Мартой. К столику подошла женщина лет сорока, очень худая и какая-то болезненная с виду. Извините, ради бога. Дочка совершенно не может быть одна. Да что вы? У вас очаровательная дочка. Мне приятно было с ней поболтать. Мама, у нас с этой тетей разница в одну букву. Что это значит? Меня зовут Марта. А, ну в таком случае и мне следует представиться. Я Софья. Очень приятно. Улыбнулась Марта. Ой, какая вы красивая, когда так улыбаетесь. Спасибо. Ну, нам пора. «Идем, Марфа. Будьте здоровы. И вам всего хорошего». Софья с Марфой ушли. Прошло три дня. Завтра должен вернуться Бобров. Надо приготовить ему что-то вкусное, что он особенно любит. Продумав меню, Марта собралась было пойти в ближайший супермаркет, но передумала и решила смотаться на рейшский рынок. Она любила готовить для мужа и любила ходить по рынку. Сказано — сделано. Она выбрала большой кусок хорошей нежирной баранины, купила свежих овощей, потом вспомнила, что недавно ела у Вики рис с куркумой, и купила кулечек куркумы. Вдруг кто-то дернул ее за полупальто. Тетя Марта, здравствуйте. О, Марфа, здравствуй, дорогая. Обрадовалась Марта. Ты с кем здесь? С мамой. Вон она на рыбу выбирает. Мама, мама, смотри, тетя Марта. О, здравствуйте, заулыбалась Софья. Знаете? Марфа в вас просто влюбилась. Все твердит, хочу к тете Марте. У вас очень славная дочка и такая хорошенькая. Марта совершенно не знала, как ей дальше быть. Почему-то вдруг захотелось поскорее уйти. Ради бога, извините меня, но мне нужно спешить. Сегодня муж возвращается. Да, да, конечно. Всего вам доброго. И хотя Марта купила далеко не все, что собиралась, но подхватив пакеты, выбежала на проспект Мира и поймала такси. она и сама не могла бы объяснить в чем дело. почему-то эта Софья внушала ей страх. но ведь это бред. она же ровным счетом ничего от меня не хотела, и если бы не ребенок, скорее всего и не подошла бы ко мне. это все у меня от безделья. ей позвонила тетка Боброва. милится Артемьевна. Мартишка, как ты. Мишка, все в разъездах. я видела его в новостях. Где? Ну, там, на острове Русский. Он мелькнул, когда показывали этот, как его, форум, что ли. Я горжусь своим племянником. Он завтра возвращается, а я, похоже, схожу с ума без работы. Ничего, найдешь ты работу, кто ищет, тот всегда найдет. Забыла нечто. Вот разве что. Бобров вернулся домой веселый, сияющий, маленькая. При первой же возможности махнем с тобой над Дальневосток. Это надо видеть. Ой, как вкусно пахнет! Да в гостях хорошо, а дома все равно лучше. Ты смелее говорила. Говорила, конечно. У нее все в порядке, но скучает. Говорит, если бы не Тимошка, совсем бы плохо. В субботу поедем к ней. Обязательно. Ну а что ты тут без меня делала? Работу искала. Пока чётно. Ничего, найдётся работа. Безпечный махнул рукой Бобров. И чего тебе не имётся? Другие женщины мечтают сидеть дома. А вот и женился бы на такой мечтающей. Вдруг выкрикнула Марта. Бобров удивился: маленькая ты чего? Что-то случилось? Ничего не случилось, просто у меня от безделья уже крыша едет. И Марта рассказала мужу о встречах с Марфой и её матерью. Ну ты даёшь. Мало ли с кем можно столкнуться два раза подряд в одном районе. Да, нервишки гуляют. Ладно, так и быть, поговорю кое с кем. Конечно, работы радиоведущей я не обещаю, но что-то придумается. И когда Марта ушла в ванную, он позвонил Костенко. Ох, Михаил Андреевич, получил ваш отзыв, это катастрофа. Согласен. Знаете, разведка — это область, не терпящая дилетантизма. даже в кино. «Михаил Андреевич, голубчик!» «Мой брат жаждет встретиться с вами лично, все обсудить. Может, вы кого-то порекомендуете для работы над сценарием. А вы будете числиться главным консультантом. Мы напишем в титрах. Ну, это последнее, что мне в этой жизни нужно. Но у меня возникла одна идея. Полагаю, такой вариант устроит всех. Я весь внимание. Возьмите в соавтора сценария мою жену. Но...» «Погодите». Игорь Александрович, моя жена выпускница журфака, у нее отличные перу. И как вы понимаете, в такой ситуации я буду отслеживать буквально каждый шаг. Да, но к тому же в том варианте сценария, который я читал, великое множество языковых погрешностей, элементарной безграмотности. И участие интеллигентной и в высшей степени грамотной женщины было бы не лишним. Вы, разумеется, правы, но я должен поговорить с братом. В этом раскладе я ведь только посредник, промямлял Костенко, Игорь Олегович. Я не стану больше ничего вам навязывать. Это не в моих правилах. Но ищите себе другого консультанта. В конце концов я свою часть договоренности выполнил, прочел этот бред и хватит с меня. Постойте, Михаил Андреевич, я же не сказал нет. Давайте встретимся, я буду с братом, вы с вашей супругой, и мы поговорим. Ну что ж. Попытка не пытка, согласился Бобров. Они условились на днях поужинать в четвером и все обсудить. Бобров был очень с собой доволен, и когда Марта вышла из ванны в красивом шелковом халате, пахнущей его любимыми духами, такая соблазнительная, что он едва удержался, чтобы не увлечь ее сразу в спальню. Маленькая, кажется, я нашел тебе работу. Работу? Какую? Которую на мой взгляд? Устроит всех. Кого всех? Бобров ввел ее в курс дела. Миша, ну это абсурд. Что я смыслю в вашем шпионском деле? В шпионском деле смыслю я, твой муж. И поверь, я своей любимой жене никогда не откажу в консультации. К тому же этот сценарий написан из рук вон плохо. Уж с этим ты справишься вне всяких сомнений. Миша. Ты не понимаешь, чтобы писать сценарий, надо иметь особый взгляд и образ мысли. Сценарист должен мыслить, как бы это сказать, картинками. А мне это не дано вообще. Что? Ты подумай, как ко мне будут там относиться, как досадные помехи сугубо непрофессиональные бабенки, которые ни в чем, кроме русского языка, не смыслят, а русский язык их волнует в последнюю очередь. Я буду чувствовать тебя ужасно. Нет, нет и нет. Бобров озадаченно смотрел на жену. Она не плакала, как обычно, а говорила твердо, уверенно и не поколебимо. Надо же! Какая она маленькая. А ведь ты права. Мне показалось, тебе показалось, Мишенька. Улыбнулась Марта. Ну хорошо. Но у меня есть к тебе просьба. Какая? Видишь ли. Даже не знаю, как сказать. Ты удивилась Марта. Ты не знаешь, как сказать. Что же это за просьба? Я даже боюсь. Видишь ли, в одном издательстве хотят издать роман обо мне. Роман о тебе. И ты хочешь, чтобы я его написала? Вытаращила глаза Марта. Нет. Там уже его пишут. Как-то смущенно проговорил Бобров, хотя смущение было ему не свойственно. Обалдеть! И кто его пишет? Какая-то Нонна Слепнева. Я смотрел в интернете, там о ней практически ничего нет, но издатель говорит, что издал два ее романа. Так что-то от меня-то хочешь? Прочти то, что уже написано, посмотри. Съедобно ли это вообще? Мне просто некогда. Да и глупо как-то читать недописанные романы себе. Бредятина какая-то. А там уже много написано. Издатель сказал, что треть примерно. Вот в этой папке. «Мишка, и ты даже не заглянул в текст?» «Да ну!» «Совестно как-то», — скривился Бобров. «Ладно, погляжу. Интересно все-таки прочесть романа собственного мужа. Послушай, а с чего эта тетка взялась писать о тебе?» «Ты с ней знаком?» «Да сроду даже не слыхал о ней. Но Костенко — это издатель». Говорит, что она читала обо мне в прессе и вот ха -ха, вдохновилась. Но это не в прямой обо мне, наверное. Просто тогда зачем им твое мнение? Я думаю, не мнение им нужно. О моей консультации, чтобы тетенька не написала каких-то несусветных глупостей. Маленькая, пожалуйста, прочти и попробуй взглянуть на это нет предвзято. Попробую, хотя не ручаюсь. Она пишет не на компьютере. Странно, наверное уже не молодая тетка, предположила Марта. Но это хорошо. Не люблю читать книги в компьютере. Ты, если что-то касается разведки, помечай галочкой, потом мне покажешь. Ну конечно. А относительно работы над сценарием ты права, маленькая, и я тебя уважаю. Утром, проводив мужа. Марта открыла пресловутую папку. Названия у романа пока не было. Фамилия героя была Борсуков. Борис Борсуков. Роман был очень неплохо написан и достаточно увлекательно. Там все начиналось с детства героя. Он, как и Бобров, вырос в Москве в хорошей интеллигентной семье, но дядька героя был разведчиком. И его история так увлекла мальчишку. Но родители погибли в автокатастрофе, и парня взял тот самый родственник, бывший разведчик. Пока особых совпадений с жизнью Боброва Марта не обнаружила, но это была лишь первая глава. А дальше? Хотя Марта почти ничего не знала о жизни Боброва за границей, но она вдруг почувствовала, что писательница по уши влюблена в своего героя. И вдруг показалось, что она знает о Боброве куда больше, чем Марта. что это значит? Марта узнавала какие-то черты своего мужа в этом Бурсукове и даже какие-то его обороты речи. Он, например, называет там свою жену малышка, а Бобров всегда говорит жене маленькая. Марта вскочила и бросилась к компьютеру, набрала в поисковике Нонна Слепнева. Сведения минимальные. Родилась в Пскове, окончила педагогический институт, какой именно не сказано, написала два романа, не замужем. И какая-то невразумительная фотография. Ей тридцать два года, живет в Псковской области, что-то преподает в школе, ерунда какая-то. Марта не поверила этим сведениям. Они явно выложены в сеть лишь для того, чтобы навести тень на плетень. У Марта вдруг зародились нехорошие подозрения. Может быть, она какая-то знакомая Миши? Может, как-то связана с ним? Может, тоже бывшая разведчица? Хотя вряд ли. Иначе в интернете была бы более приемлемая легенда. Или они где-то пересеклись Миша и она влюбилась в него и решила о нем написать? Это возможно? Вполне возможно. Он ведь живой человек, а мужчины полигамны и если Миша не устоял, дамочка рисует своего борсуковая таким матчем, рыцарем без страха и упрека. Но ведь мой Миша такое и есть? По крайней мере на первый взгляд. Это только я знаю, каким он был, когда мы встретились. Как утыкался лицом мне в грудь и замирал, а я думала, что он плачет. Но глаза оставались сухими. Да ну ерунда. Я бы почувствовала, если бы Миша мне изменил. Просто эта Нонна Слепнева, похоже, талантливая писательница, нашла кучу сведений о Мише и в прессе, и в сети. Из некоторых его интервью почерпнула какие-то мелочи и использовала в романе. Она вполне могла увидеть его по телевизору и влюбиться в него. Если б я такого увидела, тоже влюбилась бы. Но я вытянула в жизни счастливый билет и нечего придумывать себе всякие ужасы. Марта дочитала рукопись. Если отбросить дурацкие мысли, роман ей скорее понравился. Бобров вернулся домой очень поздно, бледный от усталости, ни о чем не спросил. Марта видела, что он раздражен и, пожалуй, даже зол. Миша, что-то случилось, неприятности? Да нет, просто проторчал в пробке полтора часа по неволе, взбесишься. Но вот домой пришел, сразу легче стало, еще и голоден, как волк. Садись, буду кормить. Когда Бобров утолил первый голод, Марта сказала. Миш, я прочла о роман. И что скажешь? Она талантливая, эта женщина. Пишет хорошо и просто по уши влюблена в своего Барсукова. Барсукова? Ну, Барсуков — это Бобров. И, похоже, она знает о тебе больше, чем я. Что за бред? Мне так показалось. Но пишет хорошо. Я отметила там несколько абзацев, которые внушили мне сомнения. Ты потом взгляни. Нет, пока не буду смотреть. Вот когда весь роман будет написан? Нет, так не годится. Может, она начнет развивать эту тему и наделает кучу ляпов, а потом исправлять будет трудно. Ох, маленькая, твоя доброта поистине безмерна. Засмеялся он. Ладно, завтра посмотрю. Дневник, господи, как мне трудно бывает сдерживать себя, свое любопытство, свою ревность. Хотя к кому ревновать? Какой-то тетке, которая пишет роман? Нет, я ревную его и к прошлой жизни, и к нынешней, ко всем этим его бесчисленным делам, к радио, телевидению, к студенткам, которые по словам Вики чуть ли не поголовно в него влюблены. Понимаю, это глупо. Зазвонил телефон. Карней, Мартуси, привет. Привет, Карнюша. Как жизнь, работу нашел? Да вот есть предложение, но не мне, а нам обоим. Да ты что? Обрадовалась Марта. Что за предложение? Оказывается, мы с тобой бренд. И что? Предлагают нам вместе вести всякие корпоративчики, концертики. Как ты на это смотришь? То есть не на радио? Нет. Есть уже что-то конкретное или это пока просто разговоры? Нет, вполне конкретно. А в ближайшую пятницу предлагают провести корпоратив в клубе. Что за клуб? Очень приличное место для солидных людей и очень прилично платят. Юбилей одного банка. Сейчас не модно уже отмечать такие штуки с бешеным размахом и приглашать суперзвезд. А мы, хоть и не звезды, но все-таки раскрученный бренд. Мартуся, соглашайся. У меня дети. А один я сама, понимаешь, не Брент, господи, Карнюш, я согласна, конечно же, сама без работы дохну. А твой шпион возражать не будет. С чего бы ему возражать? Вот у славно. Ты сегодня дома? А то я бы заехал, мы бы все прикинули, набросали примерный сценарий, а завтра уже вдвоем встретились бы с заказчиком. Приезжай. Марта Ликовала. Наконец-то. А может кто-то в результате опять пригласит нас на радио? Вот кто-то вспомнил о нас и предложил эту работу. Конечно, все будет зависеть от того, как мы проведем первый наш корпоратив. Корней когда-то с этого начинал. Он поможет. Он надежный товарищ.